«Мы идем напрямик, а он колесит, круги делает, охраняет нас, чтобы, значит, никто ни с какой стороны не подобрался к нам». Сказанному удивился даже Черемховский. «Каким же образом вы приучили его нести такую службу?» — спросила Анюта. «Да совсем и не учил. Сам диву дался, когда впервые узнал. Умная тварь!» — помолчав, добавил. «Собака в тайге, дорогой помощник». Вскоре все оказались свидетелями события, подтвердившего слова проводника. Отряд стал входить в разнолесие, как вдруг впереди послышалось злое рычание, сменяющееся жалобным повизгиванием. Вслед за тем чаще раздался треск, и появившийся оттуда Орлан бросился к ногам Пахома Степановича. Шерсть на его спине поднялась дыбом, хвост был поджат. Беспокойно озираясь, Орлан прижался к ногам хозяина. В то же время передняя лошадь тревожно схрапнула и попятилась назад, потащив за собой Черемховского. — Что такое? — испуганно спросила Анюта, помогая отцу удержать в руках повод. Ей на помощь бросился Крамушкин, обрадованный случаю проявить свое внимание к девушке. Пахом Степанович вскинул берданку, не поворачиваясь, молча поднял руку, чтобы остановили караван. Но лошади уже и сами не шли вперед, беспокойно храпели и пятились. «У кого ружья, все сюда!» – негромко крикнул Пахом Степанович. Человек шесть с карабинами и двухстволками, заряжая их на ходу, побежали к голове каравана. Пахом Степанович отобрал троих, у кого были карабины, и вместе с ними скрылся в чаще. Долго оттуда ничего не было слышно. Потом из кустов появился молодой техник, геолог Стерлядников. — Федор Андреевич! — задыхаясь от волнения, проговорил он. — Там след тигра и свежая кровь на траве. — Ведите меня туда! — решительно приказал Черемховский. — Держите лошадь! — и он передал повод Карамушкину. Анюта увязалась за отцом. Среди зарослей открылась небольшая поляна, заросшая высоким пыреем. По ту сторону поляны Пахом Степанович что-то рассматривал, наклонившись к земле зверь раненый прошел заговорил старый таежник увидев черемховского на трех ногах бежал левая передняя перебита среди примятой травы действительно хорошо были видны следы трех ног отпечатанные кое где по суглинку крупными когтистыми лапами на блинках и листьях прея олели капли свежей крови некоторое время все молчали В неожиданно мрачных зарослях Откуда выходил след, послышался шорох, и как таинственное видение появился человек с карабином в руках. Это был молодой человек выше среднего роста, с красивой обнаженной головой на тонкой шее, шапкой соломенной шевелюры. За спиной у него был рюкзак с широкими заплечными ремнями, сбоку патронная сумка, на поясе большой охотничий нож. Густой почти черный загар покрывал его молодое энергичное лицо, из-под выгоревших белых бровей смело смотрели серые глаза. Видно, он был очень разгорячен, взволнован и теперь молчал, чтоб успокоиться. «Ну что же вы стоите, молодой человек?» — первым заговорил Черемховский. «Подходите, будем знакомиться. Вы, кажется, идете по следу тигра, а людей испугались». «Простите, я нисколько не испугался. Меня просто удивила встреча», — сказал юноша, выходя на поляну. «Что ж, давайте знакомиться», — пошел навстречу ему Черемховский. «Я очень рад, Федор Андреевич, этому необычайному случаю представиться вам. Я знаю вас и счастлив познакомиться с вами раньше, чем мог предположить». Только теперь все заметили, что разгоряченное, спотевшее лицо юноши покрыто многочисленными царапинами и садинами, что руки его во многих местах кровоточат, а сам он, несмотря на ровный голос и желание казаться спокойным, сильно волнуется. Спутники Черемховского с любопытством обступили незнакомца. «Вы геолог?» — спросил Черемховский. «Да». «Прошу вас назвать свою фамилию». «Дубенцов». «Извините, у вас никто из родственников не был геологом?» «Мой отец». «Иван Филиппович?» «Да». Брови профессора, сросшиеся на переносице, полезли вверх, глаза засверкали радостным изумлением. «Дорогой мой, да ведь так бывает только в романах. Встретиться с геологом Дубенцовым сыном там, где исчез геолог Дубенцов отец. Соблаговолите же объяснить». «Что вы знаете о своем отце? Почему вы именно здесь и для чего нужен вам Черемховский?» «Прошу прощения, Федор Андреевич, вы идете в стойбище?» Вместо ответа спросил Дубенцов, посмотрев на часы. «Да, в стойбище». «Искренне сожалею, но пока даже не могу вам ответить на вопросы», сказал Дубенцов, «потому что гонюсь за раненым тигром. Сегодня к вечеру я, видимо, буду тоже в стойбище и тотчас явлюсь к вам». «Батенька мой, да я смотрю, вы больше увлекаетесь тигром, нежели геологией», — добродушно воскликнул профессор. Тигр терроризировал стойбище», — возбужденно воскликнул молодой геолог. «Ни один орочь не поведет вас в тайгу, пока я не принесу шкуру хищника. Если я не ошибаюсь, вы идете на поиски угля к верховьям Хунгари». «Вам, может быть, «Помощь нужна?» — не отвечая на вопрос, спросил профессор. «Благодарю вас, Федор Андреевич, я в состоянии справиться один. Еще раз извините». С этими словами юноша скрылся в кустах. «Простите, еще один вопрос!» — крикнул ему вдогонку Черемховский. «Далеко ли до стойбище?» «Вам осталось идти пять-шесть часов», — ответил голос Дубенцова из зарослей. «Держитесь юго-востока». Какая-то безумная храбрость задумчиво произнесла Анюта. Если бы кто-нибудь внимательно наблюдал за ней в те короткие минуты, когда появился и исчез Дубенцов, то мог бы прочитать на лице девушки и испуг, и любопытство. Через четверть часа караван продолжал свой путь к стойбищу.